так у нее и выходит Дмитриевские в контексте истории России. — Чтобы они туда и провалились, — пожелал Тимка. — Куда туда? — удивилась Тая. — В контекст, конечно, — невозмутимо объяснил мальчик. Тая дернула Тимку за концы шарфа и засмеялась. Тимка сидел за столом, накрытым клеенкой, хлебал суп с вермишелью и заедал его хлебом. На клеенке давным-давно перочинным ножичком были вырезаны Борькины, а чуть пониже Тимкины инициалы. Мать хлопотала у плиты, добавляла специи в овощное рагу. «Мам — Мам! — позвал Тимка. — А кто были наши предки? — Как это кто были? — не поняла мать. — Как их звали, что ли? — Так ты ж вот должен бабу Клашу помнить. Мы же вас с Борей каждое лето к ней в деревню возили, когда вы маленькие были. Коза у нее черная — Сима. Ты ее все боялся, — говорил. — Гляди, черт с рогами, черт с рогами. Забыл? — Так Клаша как раз моя родная бабушка была. — Нет, я про другое, — попытался объяснить Тимка. — Кто они были вообще? Что делали? — А что же им делать? — Мои в колхозе крестьянствовали, у отца от земли давно отошли, еще до революции в рабочих были. Прадед его на Путиловском заводе работал, потом в гражданскую погиб а деды наши оба в отечественную. Женщины детей ростили. — Ты про это ли спросил, Тимочка? — Выходит, про это, — сказал Тимка и снова склонился над тарелкой. Глава одиннадцатая. Привычное чувство изнеможения. С вечера Тимка вымыл голову под душем, а утром почистил зубы. С вечера же выстирал шарф. С шарфа текла черная вода. Тимка отжал его на колени и положил сушиться на батарею. К утру шарф высох и стал необычно ярким. Тимка намотал шарф на шею, пригладил волосы материной щеткой и посмотрелся в зеркало. Зеркало отразило мультяшечного урода. — Ничего, прорвемся, — утешил сам себя Тимка. — Вон и классный, — говорит, — главное — решиться. В школьном дворе в кромешной темноте остановился под баскетбольной вышкой. Мимо, сонно гудя, шли в школу младшеклассники с родителями. Разноцветные ранцы поблескивали никелированными замками. Родители давали наставления: Обязательно подними руку. Яблоко не забудь съесть. И попроси Антонину Петровну... Запомни, если не переодеть кеды после занятий... Тимка, не торопясь, закурил, достал бумажник и еще раз с удовольствием пересчитал деньги. Это была несомненная часть плана.